Глава одиннадцатая Вначале поехала домой готовить обед. В квартиру зашла, и так у стены и застыла. Из головы не выходят слова соседки Анфисы. Казалось, что у меня что-то взорвалось внутри под ребрами и теперь впивается осколками и режет безжалостно в области сердца. Возник настолько жесткий диссонанс, что разламывало виски жестокой и нескончаемой острой пульсацией. Представить не могла, что он такой. У меня о нем свое мнение сложилось, и менять его сейчас было невероятно сложно. Иногда оказывается очень удобно повесить на кого-то ярлык и испытывать презрение и неприязнь. Ведь есть причина, верно? Вот и у меня была причина, и она мне нравилась. Я ее холила или лелеяла. Я вообще совершала подвиг за подвигом и, конечно же, гордилась собой. Подвиги для подонка, которого любит моя дочь. Да, она любит его. «Именно она, и именно поэтому». Черт! уперлась головой в стену. «Зачем опять лгать себе? Тоже потому, что так удобно? Потому что за причинами можно спрятать правду и никогда и никому не показывать? Потому что так правильно? Потому что мои истинные эмоции постыдные и гадкие? Их не должно быть именно у меня. Я не такая. А какая? Какая я на самом деле?» Какую себя я нарисовала в своей голове и стараюсь соответствовать нарисованному там идеалу изо дня в день. Минута за минутой, чтоб все по расписанию, четко в срок и как положено. И вот оно летит к чертям собачьим, эти расписания, эти принципы, из-за мальчишки с глазами цвета урагана. Но если посмотреть прямо в оскаленную пасть своей лжи, то у меня две причины — и они совсем другие. Мне до безумия нравится парень моей дочери, и он не подонок. Первое так же очевидно, как и то, что я дышу. А второе я тоже поняла далеко не сегодня утром, а еще тогда, когда этот мальчик бросился с кулаками на здоровенного мужика-боксера и ни разу не отступил, даже когда тот безжалостный профессиональный его избивал. И там, на остановке, когда ничего не произошло, он сдержался, а я... Я бы не сдержалась. Я бы тогда бросилась в этот омут со всей безудержностью вместе со своими бабочками-первенцами, бешеные и рваной, режущими мне внутренности. О, Господи, куда я влезла? Куда меня вообще занесло? Разве это я вообще? Пока варился суп, позвонила Тася и спросила фамилию Вадима. Записала в блокнот вместе с именем Василька. Не узнала только, сколько малышу лет сейчас. Ничего, я все узнаю позже. Коты терлись о мои ноги, а я так и стояла посреди кухни, не зная, что мне теперь делать и за что хвататься. Моя скучная и серая жизнь, как сказал Вадим, вдруг не просто перевернулась с ног на голову, она вдруг взорвалась и мутировала в нечто совершенно иное, как и я сама. Я почему-то начала казаться себе совершенно другим человеком. Наверное, нужно было поспать, но я не могла. Мне казалось, что так я теряю время. Приняла душ, Быстро переоделась, пока доваривался суп, и тушились паровые котлеты. Несколько раз позвонили с работы. Как всегда, если ты вдруг выбываешь из строя, появляются какие-то форс-мажоры, в которых без тебя никак не разобраться. Пообещала, что сейчас заеду, помогу раскидаться со срочными переводами и сразу после этого в больницу. Перелила суп и переложила немного котлет в пластиковые контейнеры, сложила в пакет вместе с ложками и вилками для нас обоих, прихватила зубную пасту, расческу, «Жидкое мыло для меня и для него». Сунула в сумку ноутбук. «Сегодня просто так вечером сидеть не буду. Надо поработать». По дороге заехала в магазин мужской одежды. Последний раз я в них заходила, когда была замужем, и то на 23 февраля, кажется. С размерами возникла проблема, так как я их катастрофически не знаю. Купила 44-й размер носков, футболки и трусы по размеру манекена в витрине. Вроде бы на глаз похож фигурой на Вадима. Когда проезжал на машине мимо детского универмага, остановилась. Постояла, глядя на игрушки в витрине. Почему-то подумалось, что далеко не у всех бывают вот такие игрушки. Вспомнилась комната парня в той лачуге и стала не по себе опять. Нет, это не чувство вины, это какое-то гложущее ощущение безысходности, когда приходит понимание, что все твои проблемы какие-то мелкие и ничтожные по сравнению с чужими. Какие-то они смешные и даже вызывают раздражение. Я припарковалась у офиса, бросила взгляд на часы. У меня еще полтора часа. Если быстро здесь совсем справлюсь, то успею подменить Тасю перед приходом репетитора. Но едва поставила машину, зазвонил мой сотовый. Увидела номер дочери. «Да, милая, я знаю, я не опоздаю». «Мама, мам, обход был. «Они хотят Вадика оперировать прямо сейчас, слышишь? Ногу отрезать, мама, не сказали ему об этом. Мама, что мне делать?» Я выронила пакеты, тяжело дыша и глядя стекленевшим взглядом, как бездомные коты тут же бросились растаскивать котлеты. «Как оперировать? Зачем так скоро? Что за бред? Я же ни о чем не договаривалась». «Тихо, моя хорошая, тихо, я сейчас приеду. Где он?» «В палате». «Отказался ехать на анализы! Мама, если они это сделают... О, Боже!» Она зарыдала мне в трубку, а я сама несколько раз сглотнула огромный каменный ком в горле. «Не сделают», — процедила я. «Не посмеют. Я сейчас буду». А дальше как в трансе. Сама не знаю, как заехала в банк и сняла со счета почти все деньги. Не помню, что говорила своему менеджеру. Я вообще мало что помнила. Потом неслась, как сумасшедшая в больницу. Чуть аварию не устроила. Выругала себя, заставила успокоиться. Дальше это уже точно была не я, потому что та женщина, которая бегала по этажам и искала кабинет главврача, а потом нагло вломилась к нему, проигнорировав сидевших там людей, не могла быть мною. Всегда уравновешенной и адекватной в своих поступках. Это была больная на всю голову истеричка. «Я занят. Прикройте дверь и ожидайте в коридоре». Я проигнорировала слова врача, пронеслась мимо немолодой пары, сидящей в креслах, подскочила к столу, и, тяжело дыша от бега, по лестнице выпалила. «Отменяйте операцию этого Вадима. мои его близкие, и мы против ампутации ноги». Доктор, довольно молодой, поднял на меня темные глаза, очень яркие, на бледном бородатом лице, и на его лице отразилось нескрываемое удивление от моей наглости. «Немедленно выйдите из кабинета. Вы что себе позволяете?» «А вы что себе позволяете? Вы что, боги? Решать, кому и что отрезать?» «Взяли, проснулись с утра пораньше и решили мальчику ногу отрезать, потому что вылечить не можете!» Люди, которые сидели у стола, поднялись и заторопились уйти. «Мы зайдем попозже или перезвоним, Антон Юрьевич, простите!» Когда за ними закрылась дверь, врач встал из-за стола и сжал переносица двумя пальцами, не глядя на меня и наливая себе в стакан воду. «Только что вы отпугнули родителей пациента с очень тяжелой патологией, которому показана немедленная операция. Думаете, они теперь на нее решатся? После того, что вы здесь устроили?» «Я понимаю, что вы потеряли на этом деньги. Я заплачу, сколько надо». Вытащила из сумочки, снятые в банке деньги, и швырнула на стол. «Я знаю, что можно ногу спасти. Мне Евгения Семеновна сказала, что надо об этом с вами говорить, А вы с утра его уже увозите. Вот пусть Евгения Семеновна и спасет. У нас не то оборудование, у нас больница не приспособлена. В конце концов, мы не проводили раньше подобные операции. И что теперь? Остаться без ноги, если ее можно спасти? Да. Приходится выбирать. Или умереть, или остаться без ноги. Он распахнул окно Настя и повернулся ко мне спиной, демонстративно громко втягивая весенний воздух. И не надо устраивать здесь истерикой деньгами, бросаться. Не вы первая, не вы последняя. Мы лучше знаем, что и как делать. Были бы варианты, мы бы предложили их вам. Я подошла к врачу сзади и сама не знаю, как это сказала. Как вообще смогла такое говорить? Помогите ему. Я вас умоляю. Вы не представляете, что ему пришлось пройти. Он не переживет ампутацию. Вы убьете его. «Лучше тогда оставить умирать. Хотите, я перед вами на колени стану? Умолять вас буду, помогите ему, умоляю, пожалуйста!» Вцепилась в руку врача изо всех сил. Он вдруг резко повернулся ко мне. «Не могу, понимаете? Не проводим мы такие операции в этой больнице, нет у меня такого разрешения!» «А где проводят? И у кого есть?» Он смотрел мне в глаза своими отрешенными и какими-то спокойными глазами. Да, отвращение спокойными. А я вдруг представила, что будет с Вадимом после этой операции, и у меня сердце зашлось от боли. «А если бы это был ваш сын или брат, вы бы мне тоже так сказали? Если бы от этой операции зависела жизнь вашей дочери и ваша собственная, жене своей сказали бы, «Сделайте хоть что-то, вы же можете, знаю, что можете». — Я у вас под кабинетом пластом лягу не впущу и не выпущу никого. Врач вырвал руку из моих холодных ладоней и снова вернулся к столу. Казалось, он меня не слышал. Потом вдруг снял трубку с телефона и набрал какой-то номер. — Борис Анатольевич, это Антон. — Да, простите, что беспокою. У меня здесь срочный и особый случай. Я хочу попросить вас ассистировать мне при очень сложной операции. «Да, именно. Знаю, что не делаем. Но всегда бывает первый раз. Прошу вашего присутствия и консультации». «Да, понял. Сегодня после обеда». Повесил трубку и сел за стол. Достал какие-то бумаги, начал заполнять. На меня внимания не обращает. На дрожащих и негнущихся ногах села напротив и нагло выпила воды из его стакана. «Спасибо». Голос не слушался. Казалось, что я орала на улице несколько часов кряду. Мне еще не хватало, чтобы кто-то лежал у меня под кабинетом. Что и куда оплатить, вам скажет Евгения Семеновна. А вам за операцию? Не поднимая на меня глаз, все так же спокойно ответил. Мне оплатите после операции. Если что-то пойдет не так, ногу мы все равно ампутируем. И еще. Поговорите с пациентом, потому что он сам на операцию не согласен. и готов написать отказ. В этом случае я точно не смогу ему ничем помочь. Из кабинета я вышла как с поля боя. Даже на лбу каплю пота выступили. Но я понимала, что это не самый главный бой. Жестокое побоище меня ждет в палате Вадима. Убедить этого упрямого паршивца согласиться на операцию. Я еще никогда в своей жизни так не переживала перед разговором. Сейчас мне просто казалось, что я иду к самому сатане на адский суд. Кому сказать, всего-то поговорить с мальчишкой. Но мальчишкой я могла его называть только, когда не находилась с ним рядом, потому что возле него я совершенно так не чувствовала. Он действительно внушал мне страх своими резкими ответами, переменами в настроении, грубостью. Я постоянно испытывала жесточайший диссонанс, при этом прекрасно осознавая, что именно я чувствую к нему. И этого я боялась еще больше. Ложь. больше всего я боялась чтоб никто этого не понял тасю отправила домой она все равно вся озареваная стояла на улице и не то что боялась а не смела зайти к вадиму в палату и наверное так лучше при ней я бы не смогла с ним говорить так как собиралась хотя можно подумать у меня была уготована речь для него или я имела представление что именно я скажу наоборот я боялась что войду в ступор и ужасно растеряюсь Что можно сказать человеку в такой ситуации? Что вообще нужно говорить? Из меня чертовски плохой психолог и оратор. Я не умею утешать людей, правильно соболезновать, уговаривать. Хотя вот Антона Юрьевича говорила: но это от шока и истерики, сто процентов. Набрав в легкие побольше воздуха, я все же спокойно, деланно, спокойно, открыла дверь палаты и вошла. Выдохнуть так и не смогла, потому что, когда увидела его, у горлу подступил ком. Не знаю, может, кто-то и считает жалость унизительным чувством, но как не жалеть? Как не смотреть на молодого парня со стороны, такого юного, красивого, такого человека, с искренним сочувствием от понимания, что у него пол жизни этой аварии, и сейчас, возможно, отнимут надежду на восстановление этой самой жизни. И он такой сильный. на этой больничной койке, с которой не может даже встать в положение сидя. Он лежит и пытается держать себя в руках, совершенно один в этом во всем, без родственников, без друзей. Ни одного из его уродов, которые были тогда в подъезде, я в больнице так и не увидела. Друзья часто испаряются, когда с тебя больше нечего взять, а приходится только давать. Бесконечно давать свое плечо, поддержку и терпеть боль близкого человека. — Когда у Ленки умер отец, и она выла у меня дома на моем диване, она говорила, что самое страшное — исчезли все. На похороны пришли единицы, и ей позвонили всего две знакомые. Человек, у которого что-то случилось, превращается для остальных в какого-то прокажённого или больного неизлечимой заразой. Людям, наверное, страшно заразиться чьим-то горем. также же и с болезнью или увечьем. Никто не любит смотреть на больного и быть при этом здоровым. Испытывается дискомфорт. Никто не хочет находиться в постоянном дискомфорте. Но я его не испытывала. Ни рядом с Леной тогда, ни сейчас рядом с Вадимом. Он не смотрел на меня, хотя понял, что я пришла. Уверенно, что понял. Отвернул голову к окну, как это и делал обычно. Ни одной эмоции на лице. Смотрит куда-то в стекло или в стену. Только пальцы судорожно сжали край одеяла. сжали с такой силой, что побелели костяшки. У меня возникло непреодолимое желание схватить его руку и сильно стиснуть. Стиснуть так, чтоб стало больно нам обоим. Но я бы не посмела. Слишком глубока пропасть между нами, и вряд ли он позволил бы. Я пододвинула стул и села рядом с ним. Немного помолчала, но на молчание времени не было. Мне нужно получить его согласие, а потом оплатить все расходы по операции — и протезированию. Мне уже озвучили цены и сказали, кому и что оплатить. Мне предстояло побегать и поговорить лично с анестезиологом, с санитаркой в реанимации, но для начала я должна была знать, что он согласен. И это было самым сложным из всего, что предстояло сделать за такое короткое время. «Ты знаешь, зачем я пришла?» Молчит, только пальцы, кажется, сжались еще сильнее, потянули под одеяльник. «Нервные, длинные. Я бы сказала, что у него пальцы музыканта. Красивые, ровные. и Эти татуировки на фалангах. Они больше меня не шокировали». Я говорила с врачом, с Антоном Юрьевичем. Усмехнулся, как оскалился. «И как? Договорились?» «Как же он умеет парой слов заставить чуть ли не взвиться, чуть ли не заорать?» «Договорились». Ты должен согласиться на операцию, Вадим. Иного пути спасти твою ногу нет. Спасти? Они собираются ее... Её... Голос дрогнул, но он тут же собрался. Отрезать? Я не дам. Тут не о чем говорить. Вы зря потратили ваше драгоценное время. Я не знаю почему, но я смотрела только на его пальцы, на то, как они мнут под одеяльник, и сжимала свои... чтобы побороть желание накрыть его руку. Я говорила с ним не об этом. Они попытаются спасти твою ногу. Все равно даже не посмотрел на меня, только губы скривила горькая усмешка, полное недоверие. Вы опять не лжете? Почему вы такая лживая, а? Я же знаю, что в этой больнице не проводятся подобные операции. Знаю! Врач мне об этом говорил. Зачем вы меня обманываете? Это тоже месть? «Идите нахрен отсюда! Мне надоело ваше присутствие! Вы меня раздражаете!» Я несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Его пальцы нервно сжимались и разжимались. Мы оба старались успокоиться. Я, чтоб не сказать лишнего и ненужного, а он... Он, наверное, чтоб не заистерить. Я вообще с трудом могла представить, в каком состоянии сейчас Вадим. «Верно, не проводит». Точнее, не проводили, но они готовы провести. Мне удалось убедить их, что это необходимо сделать. Сегодня приедет еще один профессор, и они попробуют спасти твою ногу. Только надо решиться и дать согласие. «Попробуют! А если не выйдет? Что тогда?» Прорычал, точнее, прохрипел. Пальцы не просто сжались, а стянули одеяло вверх. «Тогда...» Я сжала губы, стараясь успокоиться, чтобы голос не дрожал. «Тогда они поступят по обстоятельствам». «И я должен им довериться? Вам довериться, чтобы они взяли и поступили по обстоятельствам? Вы понимаете, что это значит? Или вы настолько доверчивая идиотка? Думаете, здесь волшебники? Я знаю, какая у меня травма, и знаю, каковы мои шансы». Он все еще не смотрел на меня. Смотрел куда-то в никуда, стискивая челюсти и играя желваками. «Вадим, ты должен попытаться. У тебя нет иного выбора. Нужно дать шанс, сделать хоть что-то. Ты все равно останешься. Останешься без ноги, если откажешься от операции. Но, может быть, еще хуже. Пойдет воспалительный процесс и...» Ударил кулаками по кровати с такой силой, что его лицо тут же искатило гримаса боли, а я прижала руки к груди. «Пусть идет! Кто вам сказал, что я этого не хочу? Что вы везде лезете? Что вы вообще вмешиваетесь в мою жизнь и что-то решаете? Вы кто такая? Вы кем себя возомнили, а? Убирайтесь отсюда, мне не нужна ваша жалкая помощь!» Говорит не истерически, нет. Говорит тихо, но отрывисто, в приказном тоне, в оскорбительном тоне. чтобы задеть побольнее, заставить сбежать, заставить бросить все это. Но я не собиралась сдаваться. ни в этой войне и не сегодня. Он ошибся. Я не из тех, кто привык отступать. Резко встала и пересела со стула на край его постели, склонилась над ним, упираясь ладонями по обе стороны от его рук. Мои волосы упали на подушку и ему на лицо, и я автоматически убрала их назад, за ухо. «Чего ты хочешь? Сдохнуть? Или чтоб ампутировали ногу по самое не хочу? А заражение крови хочешь? Кто я такая? Да никто. Никто, который не все равно, представляешь? Мне не все равно, что с тобой происходит. Мне это надо, поэтому я здесь с тобой». Он вдруг совершенно неожиданно посмотрел мне в, в глаза. Это было как ударом солнечное сплетение. Этот взгляд насыщенный, густой, полный боли и недоверия. Полный какой-то мрачной тоски, от которой у меня самой сжалось сердце, и я уже не знаю, куда себя деть от этого взгляда, куда от него спрятаться. Как же так может быть? Вот он передо мной, совершенно беспомощный, а меня трясет так, словно я перед все тем же молодым самцом, полным сил и способным резко подмять меня под себя. «Вам или вашей дочери?» Я быстро моргнула, оторопев от вопроса, и взгляд этот стал невыносимо синим, невыносимо темным. Хотела отпрянуть, но он вдруг стиснул мое запястье сильными пальцами. Действительно, по-настоящему сильные и горячие. И зрачки расширены, держат мой взгляд и не отпускают. Вцепился в меня мертвой хваткой. «Вам или для нее?» Оно ответилось само, шепотом. каким-то совершенно чужим и жалким голосом. Мне.